Посреднические услуги, контроль за многими средствами массовой информации, газетами и телевидением они осуществляли, мягко, осторожно, проводя нужные им решения посредством очень хорошо продуманных акций. «Конечно, подвезу», — живо отозвался Багир. Он очень ценил этого старого и опытного адвоката, всегда дававшего очень ценные советы. Моментально возникшие вокруг Багирова охранники довольно бесцеремонно расталкивали людей, образуя коридор для своего босса и его спутника. Через пять минут они уже вышли на улицу и садились в бронированный «Мерседес» Багирова, подъехавший к тому месту, где разрешалось стоять только автомобилем с правительственными номерами. Багиров вежливо пропустил своего спутника, обошел автомобиль с другой стороны к явному неудовольствию своей охраны. Автомобиль мягко тронулся. Едва они выехали на улицу, как к ним присоединились еще две машины. «Лишних предосторожностей не бывает», — твердо считал Рафаэль Мамедович. «Что думаете насчет этого убийства?» — осторожно начал Яков Воронович. «Очередная глупость кого-нибудь из конкурентов», — пожал плечами Багиров. «В этой стране любой банкир, любой предприниматель — потенциальный камикадзе. Вы знаете, какую награду назначили за голову преступников?» «Конечно, знаю. Миллион долларов. Они могут на этот раз, наконец, найти убийцу Караухина», — предположил Яков Воронович. «Как вы считаете?» «Может, и найдут», — равнодушно ответил Багиров. «За такую сумму могут просто выдать». «Да, такой тоже возможно», — согласился Гольдберг. «А это не могли сделать чеченцы? У кажется, были какие-то споры в последнее время». «Вот почему он попросился в мою машину», — подумал Багиров, и вдруг понял, что Аслан Беков подходил к нему с единственной целью — Рассказать, что в убийстве Караухина его люди не замешаны. айда Хаджи! Не ожидал от него такой находчивости. Вот почему он так нагло при всех подошел ко мне. Ему просто нужно было оправдаться, ему нужен был свидетель. Но если он говорит, что не убивал, это еще ничего не доказывает. Может наоборот, именно по его приказу и убивали. А теперь, узнав о призе в миллион долларов, он боится, что так дорого его голова просто не стоит. Гольдберг терпеливо ждал, не нарушая хода его мыслей. «Простите», — сказал наконец Багиров, — «я, кажется, задумался. Нет, я считаю, что чеченцы тут ни при чем. Они не убивали Караухина». «А кто, по-вашему, это мог сделать?» Спросил Яков Воронович, повернул голову в его сторону. Он даже не подмигнул от волнения. Понятия не имею, честно ответил Багиров. Я не думал об этом. Напрасно, укоризненно сказал Гольдберг. Такая сумма. Это не для меня. Я не гожусь на роль частного детектива. А почему именно вы, удивился Гольдберг, вполне можно нанять нужных людей профессионалу. «Пусть они расследуют это дело. Деньги можем дать вместе. Мы поделимся имеющейся информацией, а вы дадите надежное прикрытие из числа своих людей». «Вы хотите расследовать это дело вместе со мной?» — изумился Багиров. «Но почему?» «Коммерческая тайна», — усмехнулся «Яков Воронович». «Просто нам нужно вычислить, кто именно был заинтересован в смерти Сергея Караухина. А приз ваши люди могут оставить себе. У нас в этом случае просто альтруистический интерес, совершенно бескорыстный. Нам нужно знать, кто именно убил Караухина и почему. А почему вы сами не найдете такого профессионала?» Подозрительно нахмурился Багир. А потому что мы хотим избежать всяких разговоров о нашей причастности к расследованию этого дела. Вы же знаете наш принцип. Мы никогда и ни во что не вмешиваемся. Информация о том, что мы интересуемся подобным расследованием, не должна просочиться ни при каких условиях.